«Привет, тот! брюзгливо сказал он. «В чем дело? Вы, я вижу, живой и здоровый, это меня утешает. А это что за тип?» «Воспитуемые поймали его в лесу», — объяснил господин ротмистр. «Я подозреваю, что он сумасшедший». Антон, а не сумасшедший, проворчал господин штаб-врач и налил себе воды из графина. «Отправьте его обратно в лес, пусть работает». «Это не наш».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 словно впервые заметил его. А, профессор! вскричал он преувеличенно радостно. То-то, я смотрю, в канцелярии чем-то воняет. Не будете ли вы, любезный коллега, произносить ваши мудрые суждения вон из того угла. Вы меня очень обяжете. Вари бабу захихикал, а господин ротмистер строго сказал, Станьте у дверей Зев, и не забывайтесь.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 «Департамент пропаганды отправьте с доверенным, не так уж это секретно, я вам ручаюсь, прикажите ему забыть, черт возьми, да сопляк все равно ничего не поймет». «Хорошо», — сказал, наконец, господин ротмистр, «пишите сопроводительную бумагу». «Капрал, вари бабу». Капрал приподнялся. «Проездные документы на рядового гаала готовы? Так точно». Пишите в проездные документы под конвойного Максима. Рядовой Гаал. Гай щелкнул каблуками и вытянулся. Слушаю, господин ротмистр. Прежде чем явиться на новое место службы в нашей столице, доставьте задержанного по адресу, означенному на этом листке. По исполнению приказания листок сдать дежурному офицеру на новом месте службы. Адрес забыть. «Это ваше последнее задание, Гал, и вы, конечно, выполните его, как подобает молодцу-легионеру». «Будет исполнено», — прокричал Гай, охваченный неописуемым восторгом. Горячая волна оглушающего упоения захлестнула его, подхватила и понесла к небу. О, эти сладостные минуты восторга, незабываемые минуты, когда вырастают крылья, минуты ласкового презрения ко всему грубому, материальному, телесному, минуты, когда жаждешь, чтобы приказ соединил тебя с огнем, швырнул тебя в огонь на тысячи врагов, в гущу диких орд, навстречу миллионам пуль, и это еще не все, будет еще слаще, восторг ослепит и сожжет. О огонь! О пламя! О ярость! И вот оно! Вот оно! Он встает, этот рослый, сильный красавец, гордость бригады, Наш капрал Варибабу, как огненный факел, Как статуя славы и верности. И он запевает, а мы все подхватим, все как один. Вперед, легионеры, железные ребята! Вперед, сметая крепости с огнем в очах!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 И господин штаб-врач Зогу, образец брата и милосердия, грубый, как настоящий солдат, и ласковый, как руки матери. И наш капрал Варибабу, до мозга костей наш старый вояка, ветеран, посидевший в схватках. О, как сверкают пуговицы и нашивки на его потертом заслуженном мундире. Для него нет ничего, кроме службы, ничего, кроме служения. Железный наш кулак сметает все преграды. Довольны огненосные творцы. О, как рыдает враг, но нет ему пощады. Вперед, легионеры, молодцы! Но что это? Он не поет? Он стоит, опершись о барьер, и вертит своей дурацкой коричневой головой, и бегает глазами, и все оскаляется, все щерится. На кого оскаляешься, мерзавец? О, как хочется подойти тяжелым шагом и с размаху железным кулаком по этому гнусному белому оскалу. Но нельзя. Нельзя. Это недостойно легионера. Он же всего лишь псих. Жалкий коллег, а настоящее счастье недоступно ему. Он слеп, ничтожен, жалкий человеческий обломок. А этот рыжий бандит скорчился в углу от невыносимой боли. Каторжник, преступная морда, за грудь тебя, за твою поганую бороду. Встать, мразь, стоять смирно, когда легионеры поют свой марш. И по башке, по башке, по грязной морде, по наглым рачьим глазкам. Вот так, вот так. Гай отшвырнул каторжника и, щелкнув каблуками, повернулся к господину ротмистру.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 Господин ротмистр хмурился с отсутствующим выражением, словно пытался что-то припомнить. У порога, грязной кучей клетчатого трепья, ворочался рыжий зев. Лицо у него было разбито, он хлюпал кровью и слабо постановал сквозь зубы. А Махсим больше не улыбался. Лицо у него застыло.